Глава седьмая. Порядок вещей. Видеть Сагард было больно. Обугленная стена крепкого дома кузнеца, что стоял у самой дороги. Сажа на белом камне. Дотла сгоревшая соломенная крыша. Выбитые ставни. Пятна и запах крови, впитавшийся в светлую землю. Растоптанные десятком пар ног цветы в соседнем саду. Пожухлые и скрученные огнем листья. Выше по склону еще струился черный дым от горящего вечно-зеленого лавра. Джина осторожно переступила через тлеющее поваленное дерево, оглядываясь в поисках Алекса. Зацепилась широкой штаниной за сучок и с треском порвала мокрую ткань. Она давно оставила Эрика с раненым Бертвудом у Дока и шла вперед, пытаясь не упасть от усталости. В пасмурном небе укрытом пеплом пожарищ Сквозь хмарь тускло просвечивало солнце. Но свет не согревал, а по коже неприятно ходила зноб от невысохшей после грозы одежды. Джейна видела уже троих убитых. Тех, кто еще вечером стоял на поляне и был готов защищать деревню от иварцев. И теперь тела погибших в схватке стаскивали к храму, а с улиц доносились горестные крики и где-то прерывистый плач. и Еще вечером Джейне казалось, что она прошла достаточно испытаний, что закалилась и стала прочной, словно сталь в горне. Но нет, каждая смерть тех, кто был рядом, снова кромсала лезвием самую душу. Каждого из погибших она знала много лет, и в крови вскипала неведомая прежде злость. Еще недавно она думала, что сама здесь чужая, готова была уйти, Но пришли те, кто на самом деле чужд этой земле, и пришли, чтобы взять то, что им не принадлежит. И думать, кто из правителей прав, а кто нет, кто развязал эту войну, а кто охотно поддержал, раздувая мехи убийств и ненависти, уже не хотелось, уже было не так важно. Они с Алексом должны сделать хотя бы то, на что хватит их скромных сил, уберечь от гибели близких. Зачем пришли в варцы? Зачем высадились своей армией на крохотный остров? Зачем пришли вооруженные в доспехах в деревню? Будто ожидали здесь найти что-то важное. Захватить врасплох крестьян, возделывающих виноград. Убить стариков, женщин, янцов? Хотели найти здесь кровь и пищу, пока их не достали королевские солдаты? Да не ожидали встретить отпор? Джейна наконец увидела Алекса в заляпанных грязью сапогах с перемазанными сажей руками. Тот стоял у храма и о чем-то говорил с дядей, таким же измотанным чудовищными ночью и утром, но живым. А Алекс увидел ее. «Джейна!» — раздался его облегченный возглас. Он оставил дядю, подошел быстро, схватил за руку и прижал на миг к себе. Стиснул до боли в ребрах, а потом сказал. Цела дурюха. Без вопроса. Только вздохнул тяжело. Да все в порядке. С трудом кивнула Джейна за спину, указывая на пришедших из соседней деревни на подмогу. Их было мало, но идти смогли помочь. И может, именно они окончательно решили исход. Бой с отрядом Иварца выдался куда страшнее, чем ждали. Почему они пришли? Зачем-то спросила Джейна, вглядываясь в изможденное лицо Алекса. «Зачем? Сюда?» Он пожал плечами. На белой рубахе следы от пота и снова крови. В спутанных собранных волосах обломок ветки. Алекс заметил вытащил, провел пальцами по глазам, будто смывая усталость. «Снова ночь без сна. Снова борьба за жизнь. Когда-нибудь это изменится?» Он повел Джейну в сторону дома и ответил на ходу. «Сначала как разведка». Когда не вернулись первые, пошли остальные. Хотели обезопасить тылы, а может разместить здесь своих. Решили, думаю, что ваш остров — неплохая база для сбора сил, перевалочный пункт. Они явно не ждали сопротивления, когда встретили, обозлились. Теперь придут другие? Возможно, не знаю. Мы ведь останемся? Алекс задумчиво перевел взгляд на дядю, и затем на небольшой совет уцелевших, который тот собрал вокруг себя. «Если они будут слушать...» «Теперь-то должны...» — Джейна мотнула головой. «Ты и команда... Вы спасли их... Нас...» «Не все так просто...» — Олег посмотрел на нее долго, а после спросил. «Эрика видела?» «Да, он нашел меня... И помог...» Говорить про их последние разговоры случайно объятия не стоило. и про то, как из последних сил спаслись от иварцев и как близко были к гибели. «Хорошо», — Алекс кивнул, уже занятый своими мыслями. «Надо отдохнуть хоть немного. Всем. Хильда живая, с ней все в порядке. Иди в дом, попробуй заснуть. Я разберусь с караульными и тем, где разместить остальных. И тоже приду». Он едва держался на ногах от усталости. Джейна с сочувствием коснулась ладонью его щетинистой щеки, уже не думая, что скажут вокруг, что будет, если их увидят. «Ты ведь не хотел воевать, я помню». Алекс только устало улыбнулся. Иногда судьба не спрашивает, чего мы хотим, а чего нет. И иначе просто нельзя. Джейна тоже улыбнулась и уже не споря кивнула, мечтая хоть о паре часов забытия. И потом снова будут силы бороться. Не успев толком раздеться, Джина повалилась на старенькую кровать у дальней стены в своей комнате и забылась тяжелым беспокойным сном. Много раз она вздрагивала, просыпалась, то ли от чьих-то криков, то ли из-за смутных видений. И в конце концов села без сил на краю кровати. От порывов сильного ветра отчаянно скрипела старая деревянная рама. Похуже проспала она весь оставшийся день. За окном тяжелой пеленой сгустили сумерки. Сквозь медленно ползущие тучи тускло светила луна. Джейна взглянула вниз и увидела Алекса, растянувшегося на полу неподалеку. Он подложил под голову свернутый камзол, а сам лежал раскрытый, закинув согнутую в локти руку на лицо, прикрыв глаза. «Бедняга!» Интересно, каково ему после всех достигнутых должностей, богатств, связи с самой императрицей спать на деревянном полу в простом деревенском доме? Джейна спустила ноги на пол, скрипнула доска под ножкой кровати. Алекс вздрогнул и проснулся, потер ладонями лицо и приподнялся. «Надо было лечь со мной», — тихо проговорила Джейна и улыбнулась. Сползла к нему на пол, и поцеловала сонные губы, наслаждаясь каждым мигом того счастья, что еще было возможно. Дышать, жить, чувствовать запах и тепло самого близкого человека в мире. От остроты этого счастья и охватившей нежности хотелось плакать. «Ты уже спала, за дверью, между прочим, еще трое матросов». Алекс оперся о стену, обнял Джейну, и удивленно взглянул на чуть заблестевшие глаза. «Ну, ты чего? Я люблю тебя!» Вдруг впервые произнесла Джейна вслух те слова, что давно горели в сердце. И это оказалось легко. И правильно, правильно говорить их вслух. «Просто очень тебя люблю!» Алекс тихо засмеялся. «И это так ужасно, что надо реветь!» «Ну да, я, конечно, не произвел впечатления на твоих односельчан, да и вообще то еще чудовище». В его последних словах прозвучала тревожная серьезность. «Дурак!» Джейна замолчала и опустила голову ему на грудь. И они сидели так, прижавшись к стене, слушая визгливый скрип оконной рамы, шелест листьев на ветру и глядя, как тяжело и медленно плывут ночные облака. «Не знаю, что теперь делать». «Они же теперь не придут?» «Так сразу, Алекс». Она подняла к нему голову и встретила странно задумчивый взгляд, непривычно темный в тусклом свете луны. «Нам нужно найти следы Вария. Может, сможем его отыскать? Я в это верю». На ее порывистые слова кто-то за дверью заворочался. Послышался глухой голос, тяжелый стон. «И как только дядя пустил тебя ко мне в комнату?» тихо фыркнула Джейна. Хотя после и варцев это все уже неважно. Я его не спрашивал. Алекс провел рукой по ее затылку, разгладил волосы и притянул Джейну к себе ближе. — Станешь моей женой? — спросил, перебирая ее пальцы в своей ладони. Она ощутила дрожь в пальцах его второй руки, стиснула их со всей силы и прижалась губами к его губам. Задохнулась счастьем. в груди забилось взволнованное сердце и теперь почему то захотелось смеяться женой такого чудовища алекс прикрыл глаза а потом медленно открыл и смотрел на нее с легкой улыбкой но так изучающе, словно все еще не верил джейна отстранилась и чуть сощурилась говорил с дядей если ты о том что он меня заставил алекс усмехнулся то это не так просто «Хочу, пока еще есть время, успеть». Он ласково коснулся ее щеки, губ, краешка уха, обхватил ладонью лицо, и от тепла его руки разгоралось что-то внутри, такое же теплое, ласковое, бесконечное. «Успеть!» — одними губами прошептала Джейна, склоняя голову. «Думаешь, нас поймут? Мне не важно». Отчаянный резкий виск оконной рамы заставил вздрогнуть. Порыв ночного ветра, казалось, скоро вырвет ее напрочь. Но закрывать окно и оставаться во влажной духоте не хотелось. Джейна поднялась на ноги. Алекс только что со всей серьезностью предложил ей выйти за него замуж. Ее капитан, тот, которому она доверилась так отчаянно и просто. Мужчина, занявший слишком много места в сердце. Безумие какое-то. И очень хотелось бы думать только об этом. Выбирать мысленно платье и тех гостей, которых хотелось бы видеть рядом. Быть беспечной, счастливой девушкой, которая услышала такие слова из уст до смерти желанного и любимого мужчины. Но у них война, боль и смерти повсюду. Запретная магия, которая разрушает изнутри. Они все еще изгои, во всем этом проклятом мире. И надо делать хоть что-то более важное сейчас, а не позволять себе просто любить и быть счастливой. Хоть ничего не хочется более. Идем, пойдем со мной. Далеко? Алекс с трудом встал. Наверное, тоже болят все мышцы и ссадины, как у нее. Но что-то еще давало силы действовать. Не очень. Джейна по-деловому залезла на кровать, с нее дотянулась до верхней полки, истощила оттуда старый масляный фонарь, разожгла в нем фитиль. Резкие тени разбежались по маленькой комнате. «Пойдем так», — она кивнула на окно, — «иначе весь дом перебудем». Угнетенно притихшая после боев деревня казалась вымершей. В низинах еще не высохли лужи от проливного дождя, и сырой ветер неуютно гулял по коже. Поначалу Джейна прикрывала рукой фонарь, чтобы не светил слишком ярко и не привлекал к ним внимания. Но когда ступила на привычную тропинку в редком лесу, ведущую к окраине и дому Вария, подняла фонарь выше и пошла смелее. Маленький дом с белыми стенами, узкой треугольной крышей до земли и с закрытыми наглухо ставнями встретил их молчанием. Наверное, и дверь заперта. Алекс подошёл к большому железному кольцу и не сильно дернул, но на удивление дверь послушно распахнулась. Джейна прошла внутрь поставила фонарь на деревянный стол. Оглянулась. Казалось, все было как прежде. Светлые шторы на маленьких окнах, аккуратно расставленные ящики и сундуки, пустой прибранный рабочий стол, за камином и трубы из белого кирпича, накрытая грубым покрывалом койка. Варий забрал только самое необходимое из своих инструментов. ушел налегке. Да и как иначе с его искалеченной ногой? Да еще и тайком ото всех. И все же почему? Джейна решила обшарить полки над окном и возле крохотной печки. А Алекс принялся осматривать сундуки и ящики, открывая их один за другим. Спустя полчаса безуспешных поисков они оба уселись. Джейна на любимую лавку под окном, где еще пару лет назад смотрела на то, как мастер ловко стругает заготовки, а Алекс опустился на крышку высокого сундука. С чего вообще они решили, что Варри оставит им какой-то знак? Разве мало судьба показывала, как глупо надеяться на чудо и подсказки? Никто не поможет им, кроме них самих. Не придет, не научит, терпеливо выслушивая обо всех бедах. Не подстелит соломку, чтобы не ушибиться. Джейна скрестила руки на груди, и с силой стиснула пальцами свою рубаху, сминая ткань. «Он был хорошим другом?» — спросила она, уставившись в огонек за стеклом фонаря. «Лучшим и странным», — ответил Алекс. Потом коротко усмехнулся. «В хорошем смысле странным. Сперва показался чудным. Мы рекомендовали как отличного плотника. И как плотник он и вправду был отличный, и на корабле, а не на вес золота». Зачастую не только с рангоутом возятся, но и много чего еще. У пиратов и вовсе за место врачей. При ранениях могут и ногу или руку отпилить, чтобы жизнь спасти. — Жуть какая! — поюжилась Джейна. — Больше половины смертей на борту от болезней или полученных в бою царапин. Выживают просто везучие. — Вот уж не подумала бы, что мы везучие! — расстроенная неудачей сказала Джейна, и потянулась завалявшейся на полу отверткой. Видимо, самые нужные инструменты забрал, а это забыл или обронил. Взяла за деревянную ручку, покрутила, будто надеясь что-то обнаружить. Понять, что случилось в тот день, когда мастер решил уйти. Почему и зачем? Может, ее странный дар видеть, находить ответы сейчас поможет? Только как это сделать? Просто очень захотеть. И она снова увидит Вария, и что-то потянуло внутри, будто отозвалось на мысленный призыв. Но руки Алекса обхватили за плечи и вырвали из зыбких, как туман ощущений. Он присел перед ней. «Эй, не надо. Слышишь? Забыла о сером?» «Я что-то чувствую. Может, увижу подсказку? Может, это все он задумал нарочно, чтобы я научилась? Он всегда был такой». Не говорил прямо, только намеками. Может, и к побегу подтолкнул, зная, чем это обернется. Ты ведь тоже думал об этом? Мы должны его найти. Он знает больше нас обоих, — Алекс поднялся. А может, мы это все придумали? И никакой он не Дархан, и даже не мудрец, а просто чудак, по случайности знакомый нам обоим, что до того, о чем наплел мой сумасшедший брат, и это шутка судьбы от его холодных отрезвляющих слов стало не по себе, как будто он нарочно ломал ту надежду, которая еще держала, надежду, что они разберутся в магии, в себе, смогут найти ответы, и что Дархана на самом деле еще существует. Мысль о том, что они одни из последних магов, кто еще остался на свободе, последние из неистребленных, и незавербованных в серые, обдала горечью и холодной тоской. И было жаль не столько себя и Алекса, которого магия словно разрушала изнутри, но тех знаний о мире, что должны были хранить в древнем ордене. Когда она тонула, связанная в море, она почти увидела то, что знали великие боги, и те, кто давно ушел за грань жизни. Почти поняла это, ведь когда-то в прошлой жизни Уже знала. Джейна продолжала смотреть на Алекса перед собой, выхваченного светом фонаря из сумрака вокруг, и в его светлых глазах отразилось ее разочарование. Вспомнилось видение из книги в каюте. То разноцветное плетение нитей, тот невозможный в своей красоте мир, завораживающий, бесконечно глубокий, непознанный и такой родной. Как это все дико. А может, на самом деле, лишь пустое введение? Бред, наваждение сходящего с ума рассудка, проклятие всех одаренных магией? И в один миг слова серых снова начали казаться правдой, страшной правдой, жуткой, снова выворачивающей все, что она узнала наизнанку. Проклятие темного, неизлечимая болезнь, что передается по наследству, кровь с кровью. Кому из людей магия и близость к ней вообще принесли благо? Матери? Брату Алекса? Его деду? Эрику? Кому? Алек встал, отпустив ее. Взял фонарь и повернулся, чтобы выйти из крохотного дома, но от чего то замер, уставившись на деревянный брус над дверью. Там были вырезаны буквы. Нейнарийского алфавита. Даури. Едва различимые. Похожие на просто неаккуратные срезы, но длинные тени от неверного света выделили их сразу. И то ли пламя вздрогнуло от порыва ветра, то ли буквы вдруг задрожали, а потом стали темнее и глубже. И теперь их уже нельзя было не заметить. Джейна невольно потянулась к своему браслету со словами на даоре. Но символы были совсем другие. Алекс молча зашевелил губами, будто уже прочел это. Но ничего не сказал, только подошел ближе, поднял руку и легко дотянулся до символов. Стряхнул опилки с одного из них, прочертил пальцами его линии. «Что это значит?» Джейна подошла ближе и встала на цыпочки. «Какой-то бред!» И прочитал, не задумываясь. «Порядок вещей!» «Что за философия? Это было здесь раньше?» «Не... не помню». Наконец пожала плечами Джейна. Никогда не замечала, но, может, просто не обращала внимания. Я же не знала, что закорючки тоже бывают буквами. Как ты вообще это читаешь? Понятия не имею. Алекс хмыкнул и хмуро обвел глазами комнату. А все-таки кажется, что символы свежие. Спилы даже не пыльные. Порядок вещей. джейна задумалась и вспомнила как обычно выглядела комната мастера вари работал много и постоянно был занят делом однако потом всегда раскладывал инструменты и коробки по местам на полках а сейчас она подняла с полу стамеску задумчиво подхватила на руки полупустой ящик в котором хранились заготовки и оглянулась кажется он стоял на той дальней полке в углу на стене быстро дойдя туда джейна взгромоздила ящик на место и показалось что то тихо щелкнуло внутри что еще там стояло мгновенно сообразил алекс джейна снова оглянулась рубанок этот поднял алекс тяжелый инструмент который от чего то лежал на полу да джейна кивнула и алекс поставил его на выцветшее прямоугольное пятно на полке ничего не произошло ни щелчка ни подсказки еще что спросил алекс и джейна чувствовала как азарт загадки охватил их обоих вари явно ничего не делал и не говорил или писал просто так должно что то произойти шкатулка кажется была еще какая то небольшая шкатулка но ее нигде не было унес с собой джейна вздохнула да и как все это что они тут делают «Поможет найти Варрия?» «Бесполезно». Алекс такими вопросами от чего то не задавался. Он деловито обшарил все полки и уголки поблизости, а потом похлопал себя по карманам и вытащил жестяную коробку с огнивом, которую таскал с собой. «Где?» «Тут», — ткнула Джейна на край полки. Алекс со стуком поставил коробку на указанное место. Замер, подождав неведомо чего, а потом чуть надавил сильнее. И вдруг раздался еще один щелчок, и тихо отошли две скрепленные между собой доски на стене справа. Будто где-то за ниточку потянули, и открылся хитрый замок. Алекс с интересом оглядел запирающее устройство, покачал головой и, наконец, осторожно потянул доски. Джейна с волнением подошла ближе. Она и думать не могла, что Варе гораст на такие задумки и хитрые устройства. Впрочем, прежде она никогда и не думала, что чудаковатому мастеру-плотнику и в самом деле есть что скрывать. За досками был целый ящик, сейчас почти пустой. Что Варе здесь мог хранить? Книги? Такие же зачарованные, как были у Алекса. Амулеты? Подобно тому, что они с Эриком нашли в сгоревшем доме. таинственные знаки древнего ордена Дарханов. Теперь не узнать. Внутри было пусто, только лежала в самом низу одна плоская дощечка. Алекс с какой-то осторожностью взял ее. На тонкой дощечке, толщиной с палец, снова были только загадочные квадратные символы. Дженни вдруг намек показалось, что они даже изменились, или это просто проплыло перед глазами. Да глупо было ждать, что Варий нарисует для них карту, какие рисовали пираты, прячущие награбленное в чужих землях. Ведь и этот тайник могли найти серые или еще кто. А может... Только сейчас Джейна подумала, что Варий мог уйти из деревни именно из-за этого серого, Дорана. Может быть, он угрожал раскрыть тайны последнего убежища Дарханов? Хотя Джейна помнила, Варий уходила и прежде. Пропадал, вид, на несколько недель, но всегда возвращался, а где был, не рассказывал. Но сейчас она точно знала, что мастер не вернется. Непонятно откуда, но знала. И только затаив дыхание, ждала, когда Алекс наконец что-нибудь скажет. «Сначала мне показалось, здесь что-то про Итан», — Алекс вздохнул. «Но потом будто все изменилось. Я не понимаю, на что это похоже. Это не Даури». Или что-то случилось со мной. Джейна снова изучила ряд слабо выцарапанных палочек, так сначала похожих на буквы, пока не проговорила. Это не буквы. И улыбка вдруг расползлась на ее лице. Это цифры. Цифры? Удивленно хмыкнул Алекс и повертел дощечку в пальцах. вари учил меня считать. И он всегда так смешно рисовал четверку, как будто шиворот на выворот. я просто вспомнила как смеялась над ней а он будто нарочно повторял такую же закоречку ткнула она пальцем цифры повторил алекс и цокнул языком значит цифры вижу молодец он ненадолго замолчал а потом сказал да не думал что варии мог бы послужить штурманом но похоже он разбирается в координатах это место без таблиц «Не скажу точно, но что-то подсказывает, я знаю, где это». «Где?» — предчувствуя что-то не очень хорошее, спросила Джейна. Алекс опустил руку ей на спину и задумчиво прошептал рядом с макушкой. «Итан, рядом с Северным, один из самых маленьких островов Архипелага. Варри должен быть там».